Решить проблему помогла революция в мореплавании, совершавшаяся в Северной и Западной Европе примерно в то же время, когда вышли на новый уровень пороховые технологии. Для перевозки и эффективного применения пушек идеально подошли парусные корабли новой конструкции. Если порох совершенно изменил представление человечества об энергии, то новые корабли опровергли доселе незыблемые правила ведения морского боя. Основным боевым кораблем великих морских держав Средневековья, Венеции, Генуи, Османской Турции, была «Галера». Приводимые в движение одним или несколькими рядами весел с каждой стороны, до пяти на весло, Эти быстрые и маневренные суда демонстрировали, сколь эффективны могут быть мускулы человека». Капитан старался направить носовой таран в корпус вражеского судна или же сближался с неприятелем. После чего воины, собравшиеся на палубе, бросались на абордаж. Схватки были иступленно жестокими. «Битва на море», — писал средневековый хронист Жан Фруассар, — «более опасны и яростны, чем битва на суше, поскольку на море некуда отступить и негде скрыться». У галер были и простейшие паруса — Однако движение в безветренную погоду, а также маневр и резкое ускорение были возможны только благодаря грибцам. Но человек, налегающий на весло, развивал мощность всего в четверть лошадиной силы. Поэтому грибцов требовалось сотня или две. Капитанам приходилось запасаться провизией и особенно водой. Однако у этих легких судов были недостаточно вместительные трюмы. Так что они не могли оставаться в море дольше, чем несколько дней. Поскольку нужно было дать достаточно места веслам, борта галер были низкими, а это снижало их мореходные качества во время шторма. Средиземное море, где погода предсказуема, волны невелики, а порты встречаются часто, было царством галер, но дальние плавания, сильное волнение, мощные течения — все это было им не под силу. Недостатки и преимущества новых парусных кораблей были зеркальным отражением качеств галеры — Высокие борта обеспечивали парусникам хорошую мореходность, зато ими было относительно сложно маневрировать. Они не могли резко увеличить скорость по команде, были беспомощны во время штиля. И все же, когда миновали темные века, мореходы стали все чаще использовать парусники, сначала в качестве торговых судов. А судостроители постепенно улучшали управляемость кораблей, заменив рулевое весло кормовым рулем. опускавшимся отвесно вниз, увеличив число мачт и усовершенствовав текелаж. Такой модернизированный корабль был отличной платформой для транспортировки артиллерии. Огромному весу орудий противостояла плавучесть судна. Но полководцы быстро поняли, что «парусник» способен на нечто большее, чем просто перевозить пушки — Корабль с батареями на борту мог и сам вести бой, маневрируя и нацеливая пушки на вражеское судно или береговую позицию противника. Порох дал кораблям новое разрушительное оружие. Парусник гнала вперед сила ветра, значит, для управления хватало немногочисленной команды, которую легко было прокормить. Дальность плавания этих кораблей стала практически неограниченной. Морякам, прибывшим к месту назначения, нетрудно было одолеть противника. Надо было всего лишь выпустить на свободу грозную энергию, таившуюся в бочонках с порохом.